Хайдарали Усманов. Шутки богов. Поспешное решение. Аннотация. Юмор бывает очень болезненным, особенно тогда, когда шутник недооценивает сил воздействия подобных розыгрышей на того, кто невольно становится жертвой такого действия. Что можно сказать про тех же богов, которые тоже любят пошутить? Ведь для них те же люди, Это всего лишь пешки на шахматной доске. Сложный вопрос. Ведь многие такие шутники, за определенное время привыкнув к своеобразной безнаказанности подобных розыгрышей, совершенно забывают о том, что не все могут оценить подобный юмор. А кому-то он вообще может показаться оскорбительным и болезненным. Кто из них будет учитывать желания, мнения или интересы каких-то насекомых, которых они могут прихлопнуть одним щелчком пальца десятками тысяч? На этот вопрос еще сложнее найти ответ. И тем более, сложнее защититься от подобных розыгрышей. Так как боги уж точно не ждут того, что кто-то может обидеться на их невинные шутки. Хайдар-Али Усманов. Шутки богов. Поспешное решение. Сюрприз на встрече. Здание аэропорта, словно какой-то живой организм, гудело, дрожало, скрипело и бурлило под высокими потолками из стекла и металла. Просторный, как торговый центр будущего, он был наполнен многоголосым шумом, стуком колес чемоданов по гладкому кафелю, объявлением рейсов с равнодушной интонацией синтетического голоса, отголосками чужих разговоров, в которых слышалась и радость, и усталость, и раздражение. Люди сновали туда-сюда, как беспокойные клетки в теле мегаполиса, деловитые, целеустремленные, закутанные в пальто, в наушники, в собственные заботы. Здесь все было построено на постоянном движении. Уход прибытие, погоня за временем, пересадки, границы и даже отдельные планы. Под потолками с тонкими световыми лентами, между серыми колоннами и электронными табло, отражаясь в прозрачных витринах кафе и дьюти-фри, реальность казалась одновременно слишком реальной и совершенно призрачной. Снаружи монотонный. Серый дождь стекал по высоким окнам, размывая застывшие силуэты самолетов, как будто весь мир утонул в бесцветной воде. В этой плотной, чужой, равнодушной массе был один, кто, замерев на месте, просто не двигался. Это был парень, молодой, может быть, ему было лет двадцать пять, может, чуть больше. Он стоял посреди зала ожидания, будто выброшенный из времени камень посреди бушующего моря. На фоне спешащих людей он казался почти призраком, неподвижный, бледный, с опущенными плечами и отрешенным взглядом. Его худощавое лицо, слегка угловатое, казалось даже моложе, чем ему было на самом деле, особенно в свете тусклой лампы над ним. Волосы, еще мокрые от дождя, прилипли к лбу, Он держал в руке телефон и смотрел в экран, но уже не читал, просто смотрел, как в бездну, из которой больше не возвращаются. На экране все еще светилось одно единственное сообщение, короткое, как выстрел. «Не смей больше появляться мне на глаза, потому что я тебя не люблю». Эти жестокие слова будто горели на белом фоне, вытравливая все остальное. «Не шум». Ни люди, ни свет многочисленных табло. Ничто не имело значения рядом с этой фразой. Мир, казалось, начал гаснуть. Не вокруг, а внутри него. Изнутри, как если бы что-то старое и важное вдруг выключили, не спросив, как он на это смотрит. Будто кто-то выдернул провод. Его дыхание было неровным, но тихим, почти неслышным как у человека, который боится дышать, чтобы не сорваться, не заплакать, не упасть прямо здесь, между киоском с пончиками и автоматом с кофе. Он не понимал, сколько времени стоит. Может, секунду, может, 15 минут, может, двадцать. Люди обходили его, кто-то случайно задел плечом, кто-то шел мимо с телефоном у уха, смеясь, каким-то своим мыслям, но никто на него не смотрел. Никто не замечал его проблем, его горя. В этом месте, полном звука и движения, Андрей был один. Абсолютно один. Удар пыльным мешком по голове. Так, наверное, чувствует себя человек, которому неожиданно в лицо бросили тяжелое, мокрое, грязное. Он не упал, не вскрикнул. Он просто стоял, как если бы физическая боль еще не дошла до нервных окончаний а душевная уже кричала внутри, только без звука. Где-то рядом объявили посадку. Кто-то кого-то обнял. Где-то над входом мигнул зеленый сигнал. всё шло своим чередом, а он... всё так же был неподвижен. Он стоял, отвергнутый одним единственным сообщением, которое навсегда изменило его место в этом мире. Всё внутри было ватным как если бы его затянуло в серую воронку, где звуки приглушены, цвета вымыты, а время остановилось, как разбитые часы. Андрей все еще смотрел в экран телефона, словно надеялся, что сообщение изменится, что оно исчезнет, что это ошибка. Но экран не газ, и слова по-прежнему стояли перед глазами, выжженные как клеймо. «Не смей больше появляться мне на глаза, потому что я тебя не люблю». «Не люблю». Эта фраза никак не укладывалась в его голове. Как будто она относилась не к нему. Не могла относиться. Он добирался сюда через полстраны, в самолете, с пересадками, с бессонными ночами, с дрожащими пальцами, с этой надеждой, которая грызла и светила ему одновременно. Он был готов просить прощения за всё, даже за то, чего не делал. Он собирался бороться, доказывать, объяснять, обнимать, если повезет. Он не строил иллюзий, нет. Просто знал, что все еще любит ее и верил в то, что может быть где-то внутри и она все еще держится за ту нить, пусть тонкую, как волос, но настоящую. Но теперь что произошло? Почему? Почему так? Почему так резко? Так жестоко? Не люблю. Как будто она стерла всю его жизнь одним нажатием на экран. Как будто он – ошибка, помарка в ее сценарии. В голове молодого парня, как заевшая пленка, крутились одни и те же сцены. Как он выходит из самолета, как ищет глазами ее фигуру в толпе, как пишет ей, как ждет ответа. А потом — это жестокое сообщение. Ни звонка, ни разговора, ни объяснения. Только сухая фраза, как удар лопатой по груди. Да, он не мог в это поверить. Не хотел. Его глаза стали стеклянными, мысли путались. Он чувствовал себя так, словно в груди вырезали что-то важное, но тело еще не осознало потери как человек, который все еще шевелит пальцами на ампутированной руке. Его любовь никуда не делась. Она стояла внутри него, живая и пульсирующая, но внезапно лишенная адресата. И теперь он не знал, что теперь с ней делать, так как в его душе медленно стала проявляться пустота, холодная, грязная, липкая. Она постепенно разрасталась внутри. Ему казалось, что люди вокруг проходят сквозь него, что он стал прозрачным. Что если сейчас закричать, никто не повернет головы. Для начала он сел на пластиковый стул у стены, спрятав лицо в ладонях. Не заплакал. Даже этого не получилось. Только тяжелое рваное дыхание будто задыхался. Вдох, выдох и снова «не люблю». «Не люблю». Почему-то не сказал раньше. «Почему не дождалась встречи? Почему просто не дала мне хотя бы сказать все, что я хотел?» Мысленно говорил он, надеясь на то, будто мысль сама по себе дойдет до нее. Время тянулось липким киселем. Наконец, спустя, может, полчаса, может быть, даже целый час, он поднял голову. В его серых глазах плескалась пустота, в его душе уже поселилось иное состояние — отчуждение. Ни надежды, ни гнева, только усталость и простое болезненное понимание. Все кончено. Он медленно встал, оглянулся и, отключив свой телефон, пошел. Сквозь поток людей, сквозь объявления, свет и суету, молча, тяжело ступая. Как будто каждое движение требовало у него невероятные усилия. Именно так он подошел к терминалу. Пальцы дрожали, когда он набирал информацию обратный рейс, сегодняшний, любой. Просто назад. Туда, где все еще оставалась привычная пустота. Пусть и холодная, но хотя бы своя собственная. Да, он не знал, зачем летит обратно. Не знал, что теперь будет делать дальше, так как на данный момент все ему казалось просто бессмысленным. Но остаться здесь, в этом мертвом, чужом аэропорту, среди бесконечных теней и чужих голосов, было уже невыносимо. И ему хотелось просто исчезнуть из этого места, даже из этого мира. Ему хотелось выключиться, как лампа. Все так же молча и никому ничего не поясняя, он купил билет. Сел на ближайший свободный стул у выхода на посадку. Его сильные руки были опущены а глаза смотрели в одну точку. Старый и верный телефон все еще был зажат в ладони. Его экран давно потух, но внутри, в глубине, слова того самого сообщения все еще горели. «Я тебя не люблю», как смертельный приговор. И он даже не заметил того, как в зале вылета что-то изменилось, а просто направился в сторону терминала, где уже началась посадка на самолет. Но изменения все же были. Неуловимые, тонкие, как перемена в давлении перед грозой. Мимо стеклянных дверей, ведущих к зоне досмотра, почти одновременно подъехали три черных автомобиля. Глянцевые, с затемненными стеклами, они выделялись на фоне такси и автобусов, как акулы в стае рыбешек. Один из них подъехал вплотную к пандусу, второй остановился в полосе высадки, третий встал прямо у служебного въезда. Первые открылись еще до полной остановки. Из салонов вышли люди, быстро, слажено почти без слов. Их лица были деловыми, сосредоточенными. Одеты они были строго. в Внеброские, но дорогие куртки и пиджаки. На запястьях поблескивали гарнитуры и датчики. Один из них, высокий, с коротко стриженными висками и нервным движением подбородка, тут же поднял телефон к уху и, отходя в сторону, начал отрывисто докладывать. «Да, мы уже на месте. Терминал д Начинаем поиск. Да, внешность объекта нам известна. Молодой парень, лет 25. Светлая куртка, черный рюкзак, один. Телефон не отвечает, возможно, выключен. Повторяю, сигнал его телефона пропал». Начинаем визуальный поиск. Остальные быстро рассредоточились по залу. Кто-то направился к стойкам регистрации, другие – к экранам вылета, еще пара – к охране и сотрудникам аэропорта, показывая тем что-то на экранах своих планшетов. Действовали они без крика, но в их движениях чувствовалась спешка и определенная цель. Кто-то уже всерьез искал. И именно в этот момент, ничем не выделяясь из целой толпы народа, но словно существуя в ином временном потоке, Андрей прошел через ворота посадки, и он уже не оборачивался. Не потому, что не услышал или не заметил этой судорожной активности в зале целой группы людей, похожих друг на друга, как выходцы из инкубатора. Он просто уже не чувствовал, что есть что-то, ради чего стоило бы оглядываться. Его шаги были медленными, но прямыми, словно все в нем было сведено к простому действию — дойти до конца. Он не слышал суматохи за спиной, не видел бегущих мимо людей, не замечал того, как кто-то проверяет списки посадки. Он просто прошел к самолету. Буквально час назад купленный билет был зажат в одной руке, паспорт в другой, лицо мертвое, глаза — потухшие. А старый верный телефон, выключенный, лежал в кармане куртки, теплый от тела, но уже бесполезный, ненужный, молчаливый. Он не знал того, что если бы он включил телефон, то увидел бы на экране второе сообщение, короткое, но вроде бы обнадеживающее, если бы он захотел бы ему поверить. «Андрей, ответь, ты обиделся? Прости». Я пошутила, пожалуйста, вернись, ты мне нужен. Но экран телефона оставался черным, и никто не крикнул ему вслед. Никто не догнал, никто не знал, что тот, кого они ищут, уже уходит. В самолете было прохладно. Стюардесса с дежурной улыбкой указала ему место у иллюминатора. Он прошел, сел на свое место. Автоматически забросил свой рюкзак на полку над местом. За иллюминатором уже начинался дождь, стекающий по стеклу, и расплывчатые силуэты служебных машин. Пассажиры уже заняли свои места, и металл корпуса самолета слегка задрожал, так как аппарат уже разворачивался, готовясь к выруливанию на взлетную полосу. Но он не смотрел в иллюминатор, не смотрел на пассажиров, что уже сидели рядом, просто сидел, положив ладони на колени. Пустой, разбитый. Один. С весьма странным чувством, будто вся его жизнь осталась там, в зале ожидания, на экране телефона, в словах, которые убивают мягко, без шума. И когда самолет оторвался от земли, когда корпус чуть дрогнул в воздухе, Андрей закрыл глаза. Сейчас Андрей даже не думал о том, куда летит. Он просто хотел уйти как можно дальше, просто уходя прочь. В это время люди в строгих костюмах прочесывали зал ожидания, словно рыболовы, закидывающие сети в мутную воду в надежде вытащить нужную добычу. Они двигались быстро, но без паники, методично, цепко, с внутренней уверенностью, что цель еще здесь, где-то рядом. Проверяли кафе, туалеты, зоны ожидания, углы за банкоматами, даже заглянули в детскую игровую комнату. Один из них, коренастый мужчина с татуировкой за ухом, поднимался на второй уровень, осматривая сверху людской поток. Будто старался выловить знакомые черты среди тысяч лиц. «Никого!» — отрывисто бросил он в микрофон гарнитуры. Если и был, то давно прошел. Он явно здесь был, но уже ушел. «Продолжать поиск!» — резко бросил ему в ответ командир группы. «Этот город ему незнаком, и ему нужно время, чтобы сориентироваться. Так что у нас есть только один вариант. Он все еще на территории». Сам же командир, тот самый высокий, с резкими скулами и холодными глазами, в этот момент стоял у стойки регистрации и разговаривал с дежурной. И после того, как он предъявил ей какие-то документы, та теперь смотрела на него с явным напряжением, машинально сверяясь с терминалом. Андрей ковалёв Да, вот, был. Купил билет буквально час назад. Зарегистрирован. Посадка двадцать минут назад. Самолет уже пошел на взлет. Ее слова повисли в воздухе, как удар кулаком по стеклу. Черт! глухо процедил командир, уже включая свою гарнитуру. вышли всех к выходу c, срочно он уже в самолете. С его голосом трудно было спорить. команда тут же метнулась в нужную сторону, но было уже слишком поздно. За окном, за дождем и отражениями корпус лайнера уже неспешно катился к концу взлетной полосы. Ггул усиливался колеса пружинили под весом. самолет набирал скорость. «Мы его теряем», — глухо сказал один из оперативников, всматриваясь в стекло. «Улетает». Командир сжал челюсти. Его пальцы побелели на корпусе телефона. Он знал, что теперь ему предстоит сделать, но не хотел. Как офицер, который понимает, что сейчас прозвучит выговор, но все равно должен доложить. Так что, тяжело вздохнув, он вышел в зону, где было тише, отошел под козырек служебного коридора, включил усиленную защиту связи и нажал номер. На экране появился всего один символ, иконка, без имени. Только красный треугольник. И буквально через секунду, что явно говорил о том, как на том конце соединения ждали от него звонка, ему ответили. «Говори». Ответивший голос был женским, спокойным, холодным и настолько мягким, что от него пробирал ледяной озноб. Мы не успели. Решительно выдохнул он. Он уже в самолете. Минут десять назад. Мы начали поиск немедленно, как только получили от вас сигнал. Но он выключил телефон. Никто не видел, как он прошел. Мы подняли записи, но… «Ты хочешь сказать?» – перебил голос, чуть понизившись что целая обученная группа с доступом ко всем камерам, к базе и к прямому контролю зоны не смогла задержать одного парня, который даже не был обучен противодействию. И, судя по всему, просто не способного даже четко думать в своем состоянии. «Вы проиграли тому, кто на данный момент может быть на грани нервного срыва?» Он замолчал и немного нервно сглотнул. Хотел что-то возразить, но с той стороны уже продолжали все тем же тихим голосом, в котором звенела угроза. «Ты знаешь, кто я, и знаешь, как много поставлено на карту. Твоя задача была простой. Мы дали тебе все. Описание, разрешение, даже прямой приказ, а ты...» «Не успел. Ты подвел меня, Виктор. Если с ним хоть что-то случится...» «За это тебе придется ответить. Всем придется». И после этих слов сигнал оборвался, а он стоял в тишине. Дождевая вода, текущая с навеса, с навеса капала на бетон. Самолет, в котором летел Андрей, уже оторвался от земли и скрылся за пеленой низких облаков. Устало вздохнув, Виктор опустил голову и простоял так несколько секунд, неподвижно потом развернулся и резко бросил своей команде. — Все, возвращаемся на базу. Никто не спорил, но в воздухе уже висело напряжение, густое и липкое, как на электризованный воздух перед бурей. И каждый из них знал, что это не конец, это только начало чего-то куда более опасного. Когда колеса авиалайнера с коротким дрожащим звуком оторвались от мокрой полосы, и на мгновение корпус самолета будто завис в воздухе, решая, падать обратно или взмыть вверх. Но его мощные двигатели загудели с новой силой, и крылья, слегка подрагивая от нагрузки, потащили машину в небо, прочь от тяжелой земли. В этот момент салон чуть вздрогнул, и пассажиры инстинктивно вжались в кресло. Кто-то плотнее застегнул ремень, кто-то машинально взглянул в окно. За иллюминаторами ползли вниз влажные бетонные плиты взлетной полосы, мигающие огни разметки, бегающие под каплями дождя фигуры сотрудников службы сопровождения. И вся та сцена, которую Андрей уже не видел. Люди в дорогих, но однообразных костюмах, стоящие у окон, слишком поздно осознавшие, что потеряли того, кого должны были остановить прошла банально незамеченной на фоне всего происходящего. Самолет медленно набирал высоту, с легким креном разворачиваясь на курс. Он уходил на северо-запад, прочь от города, прочь от аэропорта, прочь от всего, что здесь происходило. Его крылья с легким гудением прорезали низкую облачность, и весь этот мир, зал ожидания, камеры, рации, голоса, невысказанные слова — Оставленные сообщения остался далеко внизу, укутанный в дождь и облако разбившихся надежд. Внутри салона самолета было тепло, сухо и даже почти стерильно. Лампочки, пристегните ремни, все еще горели. Люди раскладывали журналы, кто-то вытаскивал наушники, кто-то медленно листал новости, не зная и не догадываясь, что в этом же рейсе только что, спасти или, наоборот, потерялся один человек, чья история всего пару часов назад могла повернуть совсем иначе. Не думая ни о чем, что было странно для его деятельной натуры, Андрей сидел у окна. Сейчас он бездумно смотрел сквозь толстое стекло, где уже не было ничего, кроме рваного облачного полотна, но в его взгляде не было сосредоточенности. На данный момент он практически ничего не видел. Он проваливался не в сон, а в ту бездну внутри себя, которую в нем вырезали всего лишь одним сообщением. Он не знал, что за ним кто-то шел, не знал, что его искали что, возможно, еще одно сообщение могло бы все изменить, что в здании осталась тайна, которую он унес оттуда неосознанно, как пассажир, случайно прихвативший не свой багаж, даже не подозревая, что внутри. Для него все свелось к одному. Он больше не был нужен. Его любовь была отвергнута, стерта, разбита. Его чувства уничтожены. И сейчас он летел прочь от этого». От всего того, что болело. Не к новому началу, а просто в сторону. Куда-то туда, где, возможно, ему будет менее больно. Самолет пробил облака и вышел в ровный поток. Ослепительно белый свет окутал салон, облачные вершины мягко растеклись под крыльями, как замерзшее море. Высота дала отстраненность, как будто Андрей стал наблюдателем за собственной жизнью, летящим над ней, слишком усталым, чтобы плакать, слишком опустошенным, чтобы молиться. Там, далеко внизу, где должны были быть встречи, улыбки, объятия, осталась сцена, полная ошибок, недоговоренностей и промедлений. Осталась та молодая женщина, слишком поздно решившая вернуть того кто уже уходил. Остались люди, не успевшие выполнить приказ. Осталась драма, вытесненная из времени гулом турбин. А самолет летел, не зная, что несет внутри себя не только чемоданы, но и новую развязку истории, которая пока еще не закончена. Просто отложена. На высоте десяти тысяч метров все начиналось спокойно. Воздушный лайнер, серебристая стрела с тонкими изогнутыми крыльями плыл по небу, как огромная усталая птица. В салоне царило умиротворенное молчание. Свет был тусклым, мягким, а в динамиках тихо играла фоновая музыка. Большинство пассажиров либо дремали, либо бездумно смотрели в экраны, перелистывая фильмы или наблюдая за маленькой пиктограммой самолетика на электронной карте маршрута. За иллюминаторами все так же расстелилась ослепительная белизна облаков и синева высокого неба. И даже казалось, что ничто не сможет нарушить этот отрешенный покой. Даже Андрей, все еще сидевший в окна, теперь просто смотрел вперед. Он не думал ни о ней, ни о себе, ни о том, что будет дальше. Он был частью кресла, части самолета, частью неба, выжженный изнутри. Но впереди, за горизонтом, уже зарождалось нечто иное. Сначала крошечное, почти неощутимое затемнение вдалеке, затем еще одно. Пилоты, наблюдая за погодным радаром, обменялись взглядами. Они не видели пока что ничего серьезного, немного турбулентности. Ведь синоптики уверяли, маршрут чист. Но в небе, как и в жизни, все подобные планы — лишь иллюзия контроля. И все началось с мелочи. Легкий дрожащий толчок. Салон будто слегка вздрогнул, потом еще один. Мягкий гул турбин стал чуть громче. Световые полосы вдоль потолка на секунду дрогнули, как будто что-то проскользнуло по электросети. Лайнер вошел в зону турбулентности. За окнами уже не было сияния. Облака стали серыми, тяжелыми, как надутые парусами кошмары. Они шевелились, сгущались, будто в них что-то двигалось. Температура за бортом начала резко падать. И снаружи даже замелькали тонкие иглы льда, колющие обшивку. Свет за окнами стал тусклым, затем погас вовсе. А в салоне загорелись предупредительные табло. «Пожалуйста, пристегните ремни». Потом слегка встревоженный голос пилота прозвучал через систему связи. «Уважаемые пассажиры, на нашем пути — временная зона турбулентности. Просим сохранять спокойствие. Все под контролем». Но это было до того, как самолет влетел в самую глотку стихии. Грозовой фронт, недооцененный, неправильно смоделированный, прорвался вверх в несколько слоев атмосферы. Шторм начал свое развитие над океаном, но теперь в считанные часы превратился в полноценный ураган четвертой категории. И его передняя кромка как раз пересекала высотный эшелон, по которому шел рейс. И первым ударил шквальный ветер. Снизу, сбоку, сразу, со всех сторон самолет затрясло так, что пассажиры невольно вжались в кресло. Андрей машинально схватился за подлокотник, вынурнув из своей отрешённости. Пошёл вибрационный гул по корпусу, затрещали багажные полки. Некоторые пассажиры вскрикнули, а потом начались частые молнии. Не одиночная вспышка, а целый танец света и тени, беснующийся за бортом. Всполохи били в облака расползаясь по небу с злостью. Разряд ударил недалеко от левого крыла, ослепляющий, громкий, как пушечный залп. Сразу же по корпусу самолета прошла сильная вибрация. Затем вдруг изменился звук двигателя и резкий толчок вниз, словно самолет на секунду потерял опору и провалился на несколько десятков метров. Люди панически закричали. Кто-то пытался встать и тут же падал обратно. Воздух наполнился запахом азона и технического металла, едва ощутимый, но тревожный. Стюардессы быстро заняли свои места, пристегнувшись. Командир корабля вновь вышел в эфир, но теперь в голосе слышалась натянутая сдержанность. «Пассажиры, сохраняйте спокойствие. Мы попали в зону нестабильности. Обходим грозовой фронт. Повторяю, все под контролем». Но было далеко не так. Грозовой фронт не собирался отпускать жертву, что попало в него. Он рос, двигался, сжимал самолет в своих исполинских ладонях, как хищник, играющий с добычей. Радар больше не показывал привычную карту, только густой пульсирующий хаос. Именно в этот момент, в самой гуще штормового гнева на Земле в офисе службы метеоконтроля, один молодой оператор смотрел в монитор и повторял. «Этого не было. Мы не видели. Господи! Фронт шторма вырос за сорок минут. Как? Как мы такое упустили?» А в небе среди безумных молний, ледяного ветра и трясущегося неба самолет с Андреем внутри боролся за свое существование, оставаясь не более чем крошечной искрой в огромной пасти бури. И сейчас никто из пассажиров не знал о том, куда он летит, и Андрей тоже не знал о том, что происходит. Но впервые за все последнее время сердце парня забилось по-настоящему потому что теперь страх, охвативший всех пассажиров, был реальным, физическим. И даже в самом парне вдруг пробудилось что-то живое. В кабинете царила тишина, натянутая, как шелк перед разрывом. Мобильный телефон, отброшенный в сторону, упал на стеклянную поверхность стола с глухим, но звенящим стуком, оставив на экране едва заметный отпечаток ее пальцев. Нежных, ухоженных, с идеально выведенным маникюром. Жемчужно-серый лак с еле уловимым металлизированным блеском. Сама хозяйка кабинета стояла у стола, сжимая край мраморной столешницы. Высокая, сдержанно элегантная. Она была одета в строгий, но безукоризненно скроенный темно графитовый костюм от одного из закрытых домов высокой моды. Материал почти не отражал свет – как черная вода на глубине. На шее этой молодой девушки сверкало тонкое ожерелье из белого золота, едва заметное. Ее темные волосы были собраны в гладкий узел на затылке, подчеркивая стройную и красивую шею. Черты лица точеные, высокие скулы, прямой нос, холодные серо-зеленые глаза. Это была настоящая красота. Та, что не требует доказательств без грима, без улыбки. Ее кабинет был продолжением ее самой. Просторный, стильный, без излишеств. Но каждая деталь была знаком статуса и вкуса. Потолок в этом помещении был высоким, матовым, с мягким светом, не дающим теней. Окна от пола до потолка, за которыми медленно двигался город, вечерний с огнями и бурлящим трафиком. Стены серо-синие, Матовые панели, на которых не висело ничего, кроме одной картины. Монохромный, тревожный, в духе абстрактного экспрессионизма. Угловой диван из натуральной кожи, массивный, темно-бордовый. Стеклянный шкаф с коллекцией редких винтажных книг и миниатюрных скульптур. И в центре ее стол. Словно алтарь власти, холодный стеклянный с из черного обсидиана. Отбросив свой телефон прочь, она медленно повернулась, не резко как хищник, которого разозлили. И все же в каждом ее движении чувствовалась сдержанность, контроль. Только уголки чувственных и четко очерченных губ чуть дернулись. И это явно был не намек на улыбку, а нечто между раздражением и досадой. В кожаном кресле у окна, в полоборота к ней, сидела другая девушка. Совершенно иная девушка. Она даже визуально выглядела мягче, чуть младше, но столь же безупречно собрана. Дорогой шелковый кардиган цвета слоновой кости, белоснежная рубашка, свободные брюки постельного оттенка. На тонком запястье сверкали лаконичные золотые браслеты на пальце, кольцо с крупным синим камнем, скорее, фамильным, чем купленным. Украшения были просты, но в этом и заключалась роскошь, отсутствие нужды что-либо доказывать. И сейчас эта красотка держала в пальцах высокий бокал с насыщенно рубиновым вином. «Бургундская». Один из тех редких годов, который не найти в обычных ресторанах. Девушка деликатно обвела ободок бокала пальцем, как будто в поиске ритма, а затем сделала глоток. Вино было безупречным, но вкус явно ее саму сейчас почему-то не радовал, тем более, что в ее глазах сейчас поселилась легкая растерянность, ни паника, ни страх, а то странное, Тягучее состояние, когда что-то должно было пойти по сценарию, но не пошло. Она смотрела на женщину устала с вопросом, который пока не решалась озвучить. На ее лице эмоции сменялись, как кадры на пленке. Сначала это была легкая уверенность, почти полноценная насмешка. Потом она переросла в легкий испуг. После проявилось понимание что что-то пошло не так. Затем растущая тревога, что выражалось в напряжении бровей, чуть при открытых губах. Она все еще надеялась, что ситуация под контролем. всё еще надеялась, что та, что стоит у стола, скажет «Мы перехватим его позже» или «Это неважно, он нам больше не нужен». Но хозяйка кабинета все так же стояла у стола, все еще молчала, и это молчание было страшнее любых слов. Он улетел обратно. Наконец спросила девушка в кресле, хрипло, почти шепотом, будто бокал внезапно стал слишком тяжелым. Но ответа не было, только холодный взгляд и тонкая, почти незаметная дрожь в пальцах, сжимающих край стола. И все только потому, что шторм бушевал не только в небе, он уже начинал сгущаться внутри этих стен. Немного постояв на месте, хозяйка кабинета сделала шаг в сторону от стола, медленно, сдержанно, но в этом движении чувствовалась та самая опасная граница, когда гнев еще под контролем, но вот-вот прорвет изнутри. Она остановилась у окна, взглянув на город, отражающийся в стекле. Миллионы огней, машин жизней. Но сейчас все это казалось ей бессмысленной иллюминацией. Она не видела город. Она видела провал своих планов и замыслов. «Проверка. Так ты мне говорила?» — произнесла она почти беззвучно, но с таким едом в голосе, что стекло, казалось, могло треснуть. Это, по-твоему, была проверка? Она резко обернулась. Волосы, идеально уложенные, слегка дрогнули. Ее лицо, как гранитная маска, но глаза пылали холодной яростью. Ты устроила весь этот спектакль. Это все было по твоей инициативе. Ее голос оставался ровным, но в нем сквозила злость, глухая, тяжелая. Отменить встречу в последний момент. Отправить то сообщение, потом якобы случайно второе. Все это было частью твоей. Изящные схемы проверки его истинных чувств. Девушка в кресле не отвела взгляда, но напряглась. Бокал с вином она поставила на низкий столик рядом. Аккуратно, но быстро. Ее голос прозвучал негромко, но уверенно. «Это было твое решение. Я лишь предложила. Ты сама хотела убедиться в чистоте его помыслов. Сама хотела знать о том, он с тобой из-за чувств или из-за твоего состояния. Ты просила, чтобы я помогла тебе это понять». Без прикрас, без лести, без купленных признаний. Хозяйка сделала еще один шаг, теперь ближе к креслу. Лицо оставалось холодным, но скулы чуть дрожали. Я хотела убедиться, но не разрушить все. А в чем разница? Тут же спокойно парировала та. Если он тебя любит, он вернулся бы, искал бы, просил встречи. Но он ушел, без единого звонка, без попытки выяснить правду. Он не прилип, не начал торговаться, не стал втираться в доверие. Он просто ушел. Последние слова она сказала медленно, подчеркнуто, как будто пыталась вбить их в сознание своей собеседницы, словно гвозди. Но вместо эффекта они, похоже, лишь усилили ее ярость. Ты не понимаешь. В голосе хозяйки кабинета прорвалась эмоция, почти срываясь. Он добирался сюда, через всю страну. Он не знал, что я богата, не знал о моей фамилии. Для него я была просто... Она замолчала, будто боясь даже произнести это. Девушкой. не брендом, не фигурой из списка. Именно. Гости наклонилась чуть вперед, ее голос стал мягче, но за мягкостью чувствовалась логическая сталь. Судя по его реакции, он тебя полюбил без всего этого, и ты решила проверить его как собственность. Испытать как игрушку на прочность, вместо того, чтобы просто поговорить с ним, ты выбрала страх, а не доверие. После этих слов хозяйка застыла. Плечи у нее слегка дернулись, как от удара. Но она не позволила себе дрогнуть, только голос стал реще говорила это всё безопасно, что он поймёт, что может даже вернётся раньше, чем самолёт взлетит. Я ошиблась, слегка пожав, просто сказала она. Но ты же хотела правды, вот она. Он не за твоими деньгами гнался, а за чувствами. И когда увидел, что ему в них отказали, ушёл, а не стал искать выгоду, не стал унижаться и на чём-то настаивать. После этих слов в кабинете снова повисла тишина. Глухая, тяжелая. За окнами проносились фары и силуэты вечернего города, но внутри кабинета все застыло. Лишь на полу рядом с отброшенным телефоном мигал синий свет. Последнее сообщение, непрочитанное. Оно все еще ждало прочтения, как и сердце, которое никто не успел догнать. Хозяйка медленно села в кресло напротив подруги. Лицо ее было теперь другим, остекленевшим, бессильно горьким, и только в уголках глаз тонкие, почти невидимые трещинки, не от слез, от поражения. «Я просто хотела убедиться», — глухо прошептала она. «Ты убедилась?» — ответ прозвучал без злобы и был правдой. Хозяйка кабинета снова надолго замолчала. Внутри ее души постепенно нарастало холодное, острое, режущее чувство. Не просто поражение, но и осознание того, что виновата была именно она. Ни случай, не ошибка системы, ни другие. Она. И теперь в наступившей тишине ей пришлось в полной мере столкнуться с последствиями своего выбора. Ее тонкие пальцы резко сжали край подлокотника. Аж костяшки побелели. Лицо было все таким же красивым, собранным, но уверенность исчезла, как вода сквозь пальцы. Она снова встала, теперь не в гневе, а с напряженной задумчивостью. Медленно прошла к краю окна и оперлась ладонями о холодную стеклянную раму. За стеклом все так же жил своей жизнью город. Летящий, живой, равнодушный. А где-то в этом небе он один, раненый оскорбленный, раздавленный, и все из-за нее, и сейчас она медленно покусывала губу, все так же напряженно осмысливая сложившуюся ситуацию, словно несущиеся галопом лошади ее мысли носились в ее голове, натыкаясь одна на другую. Вернуть. Как? Позвонить, но он отключил телефон. Сообщение? Нет, он его не прочитает. В аэропорт? Уже поздно. Он в воздухе. Может быть, встретить его там, перехватить, не дать совершить какую-то глупость? На миг в ее глазах мелькнула надежда. Слабая, но живая. Она резко повернулась, подошла к столу и активировала консоль. Ее пальцы быстро коснулись панели. На экране возникла карта маршрутов, расписание, время прибытия ее нежный голос когда она заговорила прозвучал сухо почти деловито но слишком быстро и даже с легкой дрожью найди номер рейса время посадки координаты аэропорта и список контактов нашего регионального представительства в городе прибытия все так же сидевшая в кресле подруга которая все еще хранила молчание посмотрела на нее с прищуром ее губы дрогнули то ли в сожалении то ли В попытке что-то сказать, но так и не решилась. Тем более, что хозяйка кабинета уже снова говорила. Но самой себе, полушепотом, глядя в экран. Я не смогу объяснить это все, как какую-то глупую ошибку. Он не поверит и не должен, потому что это была не ошибка. Это была подлая ловушка. Я хотела знать правду, но сделала это как хищник как холодная дрянь, проверяющая, выдержит ли человек пощечину. После этих слов она снова села в свое любимое кресло. Глубоко тяжело. Если бы ей прислали такое сообщение после всего, что она сделала ради кого-то, она бы не простила. Ни за что. Она прикрыла глаза на миг, и тогда пришел страх. А если он сделает какую-нибудь глупость если эта боль толкнет его на что-то необратимое. Я не имею права ждать. В ее памяти всплыли самые различные истории, шепотом рассказанные в кулуарах. Про сына крупного промышленника, бросившегося с моста после почти дословного «Я тебя не люблю», полученного от любимой девушки. Про девушку, найденную в гостинице, которая вскрыла себе вены осколком от разбитого бокала. Про тех... Кто не справился с болью, когда им не дали даже шанса понять то, что происходит? Нет, она не могла допустить, чтобы имя Андрея стало очередным пунктом в этом списке. Не потому, что он был частью ее игры, а потому, что он не заслужил быть поломанным. Устало вздохнув, чуть дрожащими пальцами, она снова открыла канал связи, уже защищенный, внутренний. На экране появилась эмблема. Это был филиал ее холдинга в городе назначения, куда сейчас и летел Андрей. И всего спустя три гудка ответил мужчина, вежливый, подтянутый, с нейтральным выражением лица. «Госпожа Вероника, слушаю вас внимательно. Нам нужно перехватить пассажира с рейса 317, прибывающего в ваш аэропорт 2143 Его зовут Андрей ковалёв молодой парень 25 лет». Он один, одет в светлую куртку. При себе имеет рюкзак. Он не знает, что за ним приедут. Ваша задача мягко, без давления. Встретить его у выхода и передать ему мою просьбу поговорить. Пусть включит телефон. Я сама ему позвоню. Не оставляйте его одного. Я опасаюсь, что он может быть в состоянии нервного стресса. Сделать все это нужно очень аккуратно. И не привлекая внимания к нему со стороны посторонних. «Понял», — кивнул мужчина на экране, но потом все же решил уточнить. «А если он все же откажется сотрудничать?» Она замолчала, взгляд потемнел. «Тогда просто проследите за тем, чтобы он не сделал каких-то глупостей. Я сама приеду и постараюсь поговорить с ним лично». Мужчина снова кивнул, отключился, а хозяйка кабинета, наконец, позволила себе опереться о спинку кресла. Ее голова медленно откинулась назад. На высокую спинку кресла, а чувственные губы слегка дрогнули. Потом она закрыла глаза. Если он не простит, я приму это. Но если у меня еще есть хоть крошечный шанс, я сражусь. Без игр, без манипуляций. Просто как женщина, которая ошиблась. Сильно, глупо, больно. Но которая все еще любит. Медленно поднявшись со своего места, со странной покорностью, ее подруга молча наполнила ее бокал. Ведь впереди сейчас их ждала долгая ночь и, возможно, последний шанс для решения возникшей проблемы. Немного погодя, хозяйка кабинета снова включила свой телефон. Перед ней появились списки контактов, ленты звонков, сигналы. Уже в который раз Вероника выделила номер Андрея и нажала вызов. Номер абонента временно недоступен. Попробуйте позвонить позже. И уже в который раз ей ответил холодный, пустой, безразличный голос автоответчика. Она снова нервно сжала губы. Новый щелчок и звонок повторен. Номер абонента снова. Тот же результат. Еще один вызов. И еще. Пятый, шестой. И каждый, как пощучина себе самой. Вскоре она медленно опустила руку с телефоном, а потом вообще бросила его на стол. Не так, как раньше, в ярости. А словно он вдруг стал тяжелее собственного веса. Бессмысленный кусок металла. Ее брови сдвинулись, и она уставилась в окно. Глаза темные, колкие. Внутри снова вскипало раздражение. На него, на себя, на ситуацию. Почему он отключил телефон? Почему не попытался ничего выяснить? Почему он так легко исчез? Но она тут же остановила эти мысли. Ведь ответ на все эти вопросы был очевиден. Потому что я сама его оттолкнула. Потому что он мне поверил. Потому что человек с открытым сердцем не думает о подвохе, когда его бьют под дых. Медленно выдохнув, она снова потянулась обратно к столу. Постояла над консолью. На секунду прикрыла глаза и вдруг вспомнила. Имя, образ, голос. «Анжела!» Прошептала она почти с отвращением. Перед ее глазами снова возник образ этой особы. Ее тонкая и кукольная внешность из тех, кого сразу замечают. Беспечная, почти всегда улыбающаяся с этим вечно скользящим взглядом, и золотыми сережками, колышущимися, когда она наклоняет голову. И вечно рядом с важными людьми, сильными мужчинами, богатыми друзьями. И она тоже знала Андрея. Они познакомились случайно, через какую-то культурную инициативу. Один благотворительный вечер, несколько бесед, после чего появились все эти слухи о милой симпатии молодой светской львицы. В тот момент хозяйка кабинета не придала этому значения, но теперь, теперь даже сама мысль об этом сдавила ее дыхание. Она же сейчас там, в его городе. Она быстро узнает обо всем, и она быстро увидит, что я потеряла контроль, что я оттолкнула его, что он сейчас уязвим, растерян. Один. Если это самая Анжела найдет его раньше... Эта мысль была настолько острой, что ощущалась сейчас Вероникой, как холодная игла, вонзившаяся ей под ребра. Не потому, что хозяйка кабинета не верила в свои чувства или ценность чувств самого парня, а потому, что знала. Очень часто люди ломаются в момент резкой боли, и когда в такой момент рядом оказывается тот, кто старательно шепчет «Ты был не тем, и я всегда рядом» и она тебя не заслуживает. Она снова резко встала и подошла к стене, медленно проведя пальцем по встроенному дисплею. Система безопасности мигнула, и на голографической панели появилось расписание ближайших частных вылетов. Подготовить мой самолет. Я лечу туда. Через три часа максимум. «Предупредить местный офис. Пусть организует прием. Без официальных встреч. В этот раз это именно частная инициатива». Ее голос в этот момент звучал хладнокровно, почти отрешенно, но внутри бушевал пожар. «Ты уверена?» — тихо спросила подруга, все еще сидящая с бокалом в руке. «Он ведь теперь может и не захотеть тебя видеть после всего этого». Вероника снова посмотрела на нее. Спокойно, но при этом пронзительно. Словно в ней включилось что-то хищное. Усталое, но живое. И весьма опасное. Может. Но я больше не позволю никому, ни тебе, ни Анжеле, ни себе самой, решать за него. Я не буду больше наблюдать издалека. Если он прогонит меня сам, я приму. Но если уйду сейчас или просто отстранюсь... Это будет уже не ошибка, это будет полноценная капитуляция. В этот момент в ее голосе дрожало еле сдерживаемое чувство. Не слезы, не истерика, а решимость. Та, что появляется не у сильных, а у тех, кто наконец-то проснулся. Потом она повернулась, направилась к личной гардеробной, не избавляя шаг. А в ее голосе звучала уже деловитость. Лучше бы помогла подобрать мне одежду, подходящую для такой беседы, элегантную, но простую. Без лейблов, вроде той, в которой он впервые увидел меня. Я хочу, чтобы он вспомнил не мою фамилию, а лично меня. Зачем тебе помогать, если ты уже сама знаешь, что именно тебе нужно? Раздалось сзади Вероники, когда перед ней распахнулась нужная дверь. Подруга все так же осталась в кресле, задумчиво глядя в бокал с вином. А хозяйка кабинета в зеркале уже видела уже неконтролирующую торговую империю, деловую, хотя и очень молодую женщину. А девушку, готовую улететь сквозь шторм, лишь бы вернуть потерянное не из гордости, а из любви, которую слишком долго прятала за внешней броней холода и недоступности. Она долго стояла у трюмо, куда принесла личный планшет. Не для того, чтобы просматривать документы или корреспонденцию, а чтобы, как обычно, использовать его как блокнот для мозгового штурма и даже полноценного полигона для локализации собственной тревоги. У зеркала было непривычно тихо. Даже система шумоподавления в кабинете казалась сейчас излишне эффективной не оставляя ни единого звука, кроме шелеста ее дыхания и стука пальцев по экрану. На дисплее уже мигали строки заметок. Где он будет в ближайшие сутки? Какие места он любит? С кем он общается? Что он подумает, если увидит меня? Какой тон выбрать? Извиняющийся, спокойный или просто честный? После последнего вопроса ее тонкие пальцы остановились. Она вглядывалась в строку, где только одно слово «извиняться» и поняла, как сложно воплотить смысл этого слова на самом деле. Ведь сейчас, после всего случившегося, оно само по себе выглядит слишком слабым, слишком плоским, чтобы вместить в себя всю боль, которую Вероника ему причинила. «Он же верил мне». Тут же промелькнула у нее мысль. До последнего момента, до того самого сообщения. Не заподозрил фальши, не сыграл в ответ, просто ушел. Глухо, тяжело, навсегда, как он думал. И именно это делало все почти невыносимым, потому что если бы он кричал, писал в ответ, требовал объяснений, у нее был бы шанс все объяснить. Ведь именно для этого она заранее послала в аэропорт своих людей, которые должны были не допустить глупостей со стороны парня, у которого мог начаться нервный срыв. Но он принял боль как приговор, без лишних слов. И это значило, что возвращать придется не просто его доверие, а саму веру в то, что он не ошибся в ней изначально. А она, как назло, дала Андрею все основания считать, что точно ошибся. Сейчас в ее голове крутились самые разные мысли и воспоминания. Его голос. То, как он смеется над ее четкой интонацией. Как улыбается, не зная, что разговаривает с наследницей одной из богатейших династий, от одного росчерка пера, которой зависят миллиарды. когдарит дарит ей на какой-то нелепой ярмарке дурацкий керамический кулон, дешевый, кривой, но от чистого сердца. А она хранила его. До сих пор. И вот хотела проверить, искренен ли синей Андрей и сломала все. «Я ведь просто хотела знать, что он любит меня не за фамилию», — тихо прошептала она в пустоту. «Но теперь все, что он может думать, это только то, что я все это время играла с ним, манипулировала» поигралась и выбросила, как надоевшую игрушку, под машину, а потом смотрела, как он поднимается с кровавыми ладонями, с горлом, перехваченным обидой. Выбрав подходящий наряд, она села в кожаное кресло, что стояло даже в гардеробной, небрежно поджав ногу, как когда-то в его присутствии, когда ей не нужно было играть в элиту общества, когда она могла быть живой. Теперь каждая деталь, что она вспоминала, вызывала в ней страх. Как он посмотрит на нее? Будет ли там холод, презрение, молчание? Она уже прекрасно знала, что в нем была одна черта — упрямство. Хотя и весьма старомодная. Он был из тех людей, которые однажды, обжегшись, не возвращаются. Ни за оправданиями, ни за... Все было не так, как ты думаешь. Для него боль — это конец а не какой-то эпизод, который можно отыграть назад. «Значит, нужно не оправдываться», — подумала она вслух, вспомнив об этом качестве парня. «Нужно быть уязвимой. Никаких образов, ни масок, ни привычного контроля за ситуацией. Он должен увидеть перед собой не бизнес-вумен, не стратегическую наследницу, а просто молодую женщину, которая сделала все неправильно» из страха, из неуверенности, из… любви. Сейчас ее сердце било изгулка, так как она уже и сама прекрасно понимала тот факт, что, вполне возможно, он даже не позволит ей говорить, что он может просто отвернуться и снова уйти, оставить ее стоять в пустом коридоре или кафе, где она заранее закажет его любимый чай но не попытаться восстановить все, что сама разрушила, с ее стороны означало отдать его другой, хотя бы той же Анджеле. Или просто какой-то случайности. А мир слишком хаотичен, чтобы позволить любимому человеку остаться в нем одному, без объяснений. «Я не прошу, чтобы он простил», — сказала она себе вслух. «Я попрошу, чтобы он меня хотя бы просто услышал. Хотя бы один раз, без сценариев» без спектакля, чтобы знал о том, что вся та боль, которую он чувствует, была вызвана не а слабостью моей. После такого решения на экране планшета перед ней отобразилась последняя строка. Не врать, не оправдываться, просто сказать правду. Она нажала кнопку вызова личного помощника, который уже должен был быть на пути к аэропорту. Подготовьте все. Мне нужно вылететь в течение двух часов. Все под частным именем. Не хочу, чтобы кто-то встречал меня. И? Найдите адрес той кофейни. Помните, где он забыл перчатки? Да, госпожа Вероника, мы займемся этим. Только не госпожа. Устала, сказала она, слегка прикрывая глаза. Там я буду не мадам. Там я просто так кто не хочет больше терять. Потом она поднялась, быстро переоделась и направилась к выходу. пылающая внутри нее решимость сейчас была как огонь на ветру, неровная, дрожащая, но живая. И эта искра была всем, что у нее осталось. В кабинете, наполненном хрупкой решимостью и извинящей молчанием, вдруг что-то сместилось. Воздух словно сгустился, напряжение зазвенело на уровне интуиции. Вероника, уже шагнувшая к дверям, остановилась на полпути, не сразу поняв, что именно изменилось. «Вероника, подожди!» Слегка сдавленный голос подруги прозвучал сзади, не властный, не холодный, а удивленный и даже какой-то испуганный. Хозяйка кабинета резко обернулась. Ее подруга, всегда невозмутимая, словно статуя из дорогого мрамора, теперь сидела неподвижная, как будто кто-то выключил в ней... Привычную грациозную уверенность. Телефон в ее руке дрожал, пальцы цеплялись за края, а старательно отполированные и ухоженные ногти впилить в его тонкий корпус. А на светящемся экране мелькали вспышки новостей, обновления бегущей заголовки. Глаза девушки, всегда уверенные и почти ленивые, от благополучия сейчас были широко раскрыты и даже стали словно стеклянные. Она смотрела на молодую хозяйку помещения так, будто не могла найти слов. И только через несколько секунд она все же выдавила из себя. «Смотри, новости». Она молча передала Веронике телефон с трепетом, будто в нем горело что-то опасное. Девушка быстро схватила его, и ее растерянный взгляд сразу уткнулся в экран. Там буквально пылала срочная новость. Рейс 317 авиакомпании «Скай-Поларис», следующий по маршруту «Вест-Лок», «Гранд-Север», пропал с радаров примерно в 20 часов 42 минуты по местному времени. Последний сигнал был получен от борта над центральной частью шторма ранее, классифицированного как «нестабильная атмосферная зона». И, согласно этому сигналу, с управлением самолета возникли сложности. На борту находилось 112 пассажиров и 7 членов экипажа. По неподтвержденным данным, погодные условия резко ухудшились, связь с самолетом потеряна, спасательные службы уже мобилизованы». Далее на экране шли снимки карты с отмеченным курсом рейса. Зона шторма, кадры вспыхнувшего табло, в диспетчерской и растерянные лица людей в аэропорту, где ожидали прибытия самолета. Текст этой жуткой новости обновлялся каждую секунду. И эти красные жирные буковы били сейчас прямо в сердце. Связь потеряна. Радарный контакт утрачен. Ожидается пресс-конференция. Мир словно замер. «Нет», — резко выдохнула Вероника, и ее рука с телефона медленно опустилась. «Нет, этого просто не может быть». Как только она осознала то, что могло произойти, все в ней пошатнулось. Движения девушки стали рваными, как у человека, потерявшего ориентацию в пространстве. Она медленно подошла к краю стола и тяжело оперлась на его столешницу обеими руками, будто искала точку опоры в реальности, которая вдруг разрушилась под ней. «Его самолет!» Слова словно не хотели складываться в целые предложения. «Он... он же только вылетел, только...» Они потеряли его. Тихо прошептала подруга, все еще в кресле, теперь уже без маски равнодушия. Он был в воздухе, прямо в центре бури. Службы пока ничего не знают, только факт того, что он исчез с радаров, и вроде бы шел со снижением. На лице Вероники не было слез, только оцепенение. Как у человека, который только что понял, что упал в ледяную воду и еще не успел начать дышать. Она молча провела пальцем по экрану, пытаясь найти опровержение, и не находила. Он должен был выжить, — глухо сказала она, словно убеждая даже не себя, а окружающий ее воздух. Он упрямый, он сильный, он не мог просто исчезнуть. И в эту секунду, когда сердце девушки колотилось в груди, как птица в клетке, она поняла, что уже поздно оправдываться, поздно строить планы, поздно что-то чинить, потому что может случиться так, что он не услышит их. Никогда. Плечи Вероники еле заметно дернулись, внутри нее что-то оборвалось. Страх? Боль? Ощущение контроля? Или просто надежда? Если он погиб, то это все произошло именно из-за меня. Тихо прошептала она и опустилась в кресло. Резко, тяжело, словно силы покинули ее тело. Она больше не выглядела властной, не выглядела ни хозяйкой кабинета, ни наследницей только женщиной, которая хотела все исправить, и… опоздала. В тишине окутавший кабинет снова зазвонил терминал, на который пришло уведомление от ее помощника. «Борт готов к вылету. Полет разрешен. Подтвердите взлетное окно». Она рассеянно посмотрела на сообщение, не мигая, а потом медленно подняла голову. В глазах все еще был огонь, хрупкий, но живой. «Я все равно лечу. Пока нет тела, он жив. Пока я не услышу от него «прощай, это не конец». Даже если мне придется обыскать каждый клочок неба и земли». После этих слов она поднялась, стряхнула с плеч собственное отчаяние, как пыль с дорогого пальто, и в голосе ее прозвучала сталь. «Я опоздала однажды, второго раза я себе не позволю». Поиски начались сразу же, как только последний сигнал с борта рейса 317 пропал с экранов радаров. И хотя первые часы официальные лица еще говорили о временной потере связи, внутри штабов спасателей уже никто не сомневался, произошло нечто катастрофическое. Шторм над северным побережьем разросся в полноценный ураган категории «внезапной силы», о котором метеослужбы не предупреждали. Фронт возник буквально за полтора часа до исчезновения рейса. Ударный фронт оказался куда более мощным, чем предсказывали все их спрогнозированные модели. Порывы ветра доходили до 140 км в час. Шквалистые грозовые ячейки, а главное и самое ужасное — высокая плотность молний. В день исчезновения в зоне бедствия было зафиксировано более двух тысяч разрядов за один час. Над морем вблизи узкого прибрежного каньона военные спутники зафиксировали краткую вспышку, одинокий разряд, резкий скачок теплового сигнала и исчезновение объекта с инфографических карт. После этого началась реальная тревога. К поискам были подключены пять вертолетов ВМФ, три спасательных катера, дроны-мониторы, тепло- и эхолокационные станции – Зона поисков занимала более 300 квадратных километров, большая часть над труднодоступными болотистыми побережьями и бурлящими водами. Через два дня на рассвете один из пилотов вертолета заметил масляное пятно в отдаленной лагуне у границы залива, к которому мало кто подходил из-за нестабильной почвы. Спустя шесть часов наземная группа вышла на берег. Ее члены увидели первые обломки. Плавно покачиваясь в черной вязкой воде, между искореженными деревьями и торчащими корнями лежали остатки фюзеляжа, разломанного, сгоревшего, исковерканного, словно огромный хищный зверь выдрал кусок и бросил обратно. Силу удара и пожара можно было оценить по обугленным ребрам конструкции и обожженной обшивки Чуть дальше валялось крыло. Распластанная среди темных вод почти вертикально И изогнутая турбина, пробившая еловую рощу Оставившую после себя черный след Уже потом были обнаружены тела Некоторые целые, лишь покрытые копотью замершие в момент ужасного падения Но другие изуродованные, искаженные Сожженные до неузнаваемости Суды-медэксперты плакали, молча осматривая останки Даже бывалые спасатели отводили глаза, у многих не осталось лиц, у других лишь обрывки одежды, и очень редко можно было найти обгорелые документы. Обнаруженные останки тут же складывали в специальные мешки и по одному с уважением. Каждое найденное было настоящим событием, каждое — горечью. Каждый новый обломок был свидетельством силы удара, уничтожившего самолет. А вскоре лаборатории... Что изучали черный ящик, подтвердили первичные предположения. В правый двигатель попала молния, которая вызвала моментальное короткое замыкание всей системы управления. Рейс 317 потерял навигацию, а затем и высоту. Неуправляемый он вошел в штопор, пробив грозовую стену и ударившись о землю под углом почти в 70 градусов. Так что выживших в этой катастрофе просто не было. Следствие длилось почти три недели. Родственникам передавали все, что можно было опознать. Обручальные кольца, ремешки часов, керамические безделушки, редкие сохраненные записки. То, что осталось от Андрея, не было названо вслух. Но в архиве для нее, для той, что летела к нему все еще надеясь на чудо, оставили маленькую коробку. В ней был его телефон, черный с разбитым стеклом. И тот самый колон кривоватый, керамический, с красной точкой в центре. Он лежал в углу, странно уцелевший. Единственное, что сохранилось, не обугленным и практически не пострадавшим. Через месяц после катастрофы на побережье неподалеку от места крушения установили памятник. Скромный, но выразительный. Из черного мрамора, с выгравированной на нем гладью шторма, линией ветра, сверкающая резьба молнии и 119 имен. Все погибшие. Все навсегда оставшиеся в небе. Цветы у подножия не вяли, они всегда были свежими, как будто каждый день кто-то приходил туда и постоянно обновлял их. А может, просто та самая молодая женщина, та, что ошиблась, возвращалась сюда снова и снова. Молча, без журналистов, без охраны, в пальто без логотипов, с тем самым кулоном на цепочке, сжимая его в ладони, словно это был единственный острый край, который соединял ее с тем, кого она любила, и так глупо потеряла по собственной вине.